Глава третья. Окружающая среда. Ваня быстро нагнал Александра Ивановича. Нельзя сказать, что Исаев очень уж стремился познакомиться с ребятами из отряда. Он скорее робил и чувствовал трепет в груди. «Примут они меня», — боролся с волнением Ваня. «Надо бы подмазаться, а я не умею». Особенно Марина Тимуровна распалила опасения Вани. «Правда ли ребята знакомы заранее?» Конечно, Ваня сказал медсестре, что всегда готов, но теперь, стоя в нескольких шагах от палаты, он чувствовал, что не готов совсем, или, возможно, готов не ко всему. — Иван Исаев, значит, — проговорил Щукин. — Запоминай. Подъем в семь утра, потом десять минут на личную гигиену, зарядка, в восемь утра сбор и завтрак, расписание висит у корпуса, изучи внимательно. В отряде уже идет активная работа по подготовке ко дню самоуправления и родительскому дню. Дел много, и я жду от тебя полной отдачи. Понятно?» «Понятно», — выдохнул Ваня. «В четвертом корпусе несколько звеньев. Два звена для мальчиков, два — для девочек. Домик, следующий за вашим, — женский корпус. Просьба туда не шастать и не нарушать режим. После отбоя никакой беготней песен. Гитару отберу, если будете орать». «Я не умею играть на гитаре». «Это хорошо», — хмыкнул вожатый. «Дальше, значит. Свободные койки есть на первом и втором этаже. Выбирай». «Давайте, где пацанов поменьше». «Тогда будешь жить на первом этаже. Палата — вторая». Ваня хотел войти, но вожатый шикнул на него. «То есть что? Еще сон час пятнадцать минут. Стой жди». Ваня растерянно зазирался. Надолго теряться ему не дал вожатый. «Чуешь, чем пахнет?» «Чем?» — поднял брови Ваня. Ему пахло деревом и легким душком краски от веранды. «Накурено!» — возмутился вожатый Щукин. «Я этого не одобряю и терпеть не буду. Наказание есть, мойка туалетов. Если не поможет, будешь баню драить». «Я не курю, Александр Иванович». Подумай хорошенько, прежде чем пристраститься к вредным привычкам. Ваня сразу понял, что Щукин ему не верит. Чего ко мне все привязались с этим куревом? Думал Ваня, стоя в темном коридоре. И не захочешь курить, так заставят. Ваня мечтал отделаться, наконец, от Щукина. Но тот никак не отставал. Сейчас разберешь вещи, потом иди в лазарет, получи справку. Какую? «Во втором отряде педикулез». «Что это?» «Вши!» — закатил глаза вожатый. «У меня нету». «Без справки? Ночевать не пущу!» Когда время подошло, Александр Иванович впустил Ваню в палату. Это было длинное помещение с большими окнами. Четыре койки должны были стоять в ряд у стены, но ребята сдвинули две кровати в середине и резались на них в карты. увидев вожатого они суетливо спрятали колоду под одеяло ваня сразу заметил две пустые кровати они были ровно заправлены подушки стояли треугольными ушами вверх ваня оглядел тумбочку и спинку кровати полотенец не было видимо пионеры уже определили их в свое пользование здравствуйте александр иванович пропели невинно пионеры ага сурово глянул на них вожатый забрали у девчонок карты «Будете ночью орать, и эти изымем». «Да что вы, Александр Иванович!» — воскликнул мальчишка с коротко стриженными волосами и черными густыми бровями. «Мы ниже воды и тише травы. То есть...» «Все, мурат, не умничай!» Вожатый толкнул Ваню в палату. «Принимайте. Это Ваня Исаев, ваш новый товарищ. Прошу любить и жаловать. Вам отрядное задание. Показать Исаеву, что у нас в лагере к чему. Женя...» Ты будешь отвечать за Ваню первые дни. Возьми тешество над товарищем. А ты, Исаев, вещи быстро разбирай, я вечером рюкзак заберу в хранилище». Женя, паренек с копной маслянистых волос и острым подбородком, участливо закивал. Ощутин, сообщив свою волю на одном дыхании, ушел, закрыв дверь. Тут же мальчишки скинули одеяло и со стервенением схватили свои карты. Картина развернулась следующая. Двое сидели с напряженными лицами за картами друг напротив друга. И за их спинами на кровати прыгала в нетерпении группа поддержки. Двое на одной стороне, и один мальчик на другой. «Тебе нет шансов, Миколян!» — хохотали мальчишки. «Ты, Мурат, что-то слишком сильно расстроился. Нужно уметь проигрывать!» — заключил мальчик с красными прыщами на лбу. Но Мурат Миколян его не слушал и расстраивался по полной. Губы у него дрожали, а черные глаза метали молнии. Он бросил свои карты и в порыве гнева выхватил карты еще и у Жени. Потом охапкой швырнул их от себя. Мурат проиграл. Ворохом карты полетели в разные стороны, под кровать и под ноги Вани. А дальше, несмотря на все протесты и вопли, Мурат получил свое наказание. Ваня всегда придерживался линии. Если проиграл... о уж получая что заслужил но по-хорошему если есть шанс вляпаться в историю ваня предпочитал помалкивать и отступать вы жулики ругался мурат карты пометили как лёня узнал бы я с вами играть больше не буду все выбирали и только мне выпало мальчишки его не слушали скрутили и победитель женя пробил мурату сушняк в бедро а потом еще и три щелбана позорных поставил Новенького ребята не замечали. Расставляли кровати по местам, заправляли покрывало. Ваня застыл, не зная, как себя вести. Так бы он и дальше стоял, но Мурат полез собирать карты. Ваня решил помочь. Он поднял пиковую даму и протянул Мурату. Хотел завести разговор. — Держи. Мурат прищурился. — А ты что опаздываешь на смену? — грубо спросил он. Лицо у него раскраснелось от злости. У нас остались только две кровати. У окна оттуда летят комары и в углу, но оттуда дует из-под половицы. Выбирай, шило или мыло. Пацаны заржали. То он Мурат взял издевательский. На карту он даже не посмотрел и руку вани не пожал. Да, пожалуйста. Отвернулся Ваня и пошел к кровати в углу. Комаров он терпеть не мог. Ваня и так спал очень плохо, подолгу засыпал. Так если еще и под ухо будет жужжать... — Нет, — решил он, — пусть уж лучше дует. Выпрошу одеяло. — Как там тебя? — не отставал Мурат. Стало понятно, что за счет Вани он решил восстановить репутацию после позорного проигрыша. — Исаев Иван, — сказал Ваня громко и бросил на кровать рюкзак. Проволока под матрасом звякнула. Ваня оглядывал своих новых товарищей и ждал вопросов. Но вопросов не последовало. Все тоже глядели на него, точнее, Ване в глаза. Он уже привык к такой реакции. В отличие от Марины Тимуровны, пацаны в первые минуты знакомства не пытались скрыть любопытство. В мгновение замешательства Ваня с удовольствием отметил про себя, что в палате он самый высокий мальчик, к тому же довольно крепкий. Ребята были пожиже, что ли. Один Мурат мог бы сойти за спортсмена, но ладони у него все равно были чистенькие, и работы не знавшие. «Домашнее», — повесил ярлычки соседям Иван. Домашними цветочками обзывала бабушка Вера Андреевна слабеньких и ленивых деток. Бабушка до последнего работала в школе учителем математики и вела кружок юного шахматиста в продленке. Внуку Вера Андреевна не давала прозвищ и просто заставляла много работать в огороде и на территории. Ваня жил в маленьком деревянном доме. Там работы всегда было навалом и зимой, и летом. Особенно после того, как его старший братец Пашка уехал в поисках себя. Судьба злодейка привела Пашу в церковь. Смириться с этим Ваня не мог совсем. В основном потому, что за словом «церковь» для Вани стояла только пустота. — За судьбой попробую гнаться, — примирительно говорила бабуля каждый раз, когда Ваня злился и обзывался на Пашку. Брат перестал звонить и писал редко. Ваня быстро и справедливо повесил на Пашу записку «Предатель». Другое дело, что бабушка не разделяла Ваниного гнева. Она по-прежнему любила Пашу. Потом она заболела. Перестала узнавать родственников и даже самого Ваню. Он смирился. Бабушка хотела видеть только Пашу. Здесь надо сказать, что Павел, уехав из дома, обосновался в какой-то церквушке в лесах около деревни Моховая Пать. Это совсем близко к лагере Василек. И эта близость, несомненно, стала одной из причин, по которой Ваня согласился оставить бабушку с ее дурными сестрами, ванин тетками. И Ваня надеялся разыскать Пашу и вернуть его домой. Пусть поборется за бабушкино наследство и добрую память, потому что сам Ваня бороться уже устал. Эти размышления возникли у Вани в голове все сразу и, похоже, были на наваждение. Резким движением он вытряхнул вещи на кровать, отмахиваясь от своей тоски. За спиной ребята зашептались. «Про глаза опять», — подумал Ваня, записывая на маленькой бумажке «Иван Исаев, первый отряд, четвертый корпус, вторая палата», и закладывая ее в ремешок рюксака. Это чтобы вожатый Щукин не потерял Ванину поклажу. Он с толком раскладывал вещи в тумбочку, когда за соседнюю кровать уселся Мурат. Ваня желал, чтобы этот наглый мальчишка просто присел, а не оказался его соседом. — И что там у тебя в рюкзачке? — пристал Миколян. — Джинсы есть? — А как ты думаешь? — буркнул Ваня. — Думаю, нет. — издевался Мурат. — А про Монтану или Мальвины слыхал хотя бы? Ваня выдержал поистине театральную паузу. Он кожей чувствовал, что пацаны на него пялятся. И не потому, что новичок стал вдруг интересным, а потому, что они поняли, к чему дело идет. Либо будет драка, либо Ваня тоже получит ярлык. Ярлык лошка, — рассчитывал риски Ваня. — А у тебя как будто они есть, — выдохнул он, решаясь на конфликт. — Кто? — Джинсы. — Есть, представь себе. — усмехнулся Мурат. — У меня мальвины так-то! — Как это тупо! — подумал Ваня, выкладывая из чемодана вырезки из журнала «Шахматы в СССР». но замечание Мурата зацепило чувствительные струнки. Ваня обиделся. И не на Мурата, а на свое положение. Он догадался, что его соседи не только домашние детки, но еще и обласканные и залюбленные. Ваня сам был бы не прочь получить немного любви или хотя бы... лишнюю каплю внимания. Его заброшенность проявлялась в мелочах, и внимательный глаз легко уловил бы ее. Перед лагерем Ваня не подстригся. Еще недели кудрявая челка полезет в глаза. Новые сандалии не появились в гардеробе перед поездкой на смену, и не было у него вещей, которыми он мог бы похвастать. Тем не менее, Ваня был самостоятельный мальчик. Денег ему дали, чтобы собраться в лагерь. Свои скромные средства он поделил на две части. Одну отложил на черный день, на вторую половину. Он зашел в военторг и купил две черно-белые тельняшки с коротким рукавом, две бело-синие тельняшки с длинным рукавом, одну водолазку. Дедову неношенную шерстяную рубашку он сунул в рюкзак на случай холодов. Шорты, штаны, трусы и носки. Все было давно поношено. И сейчас, рассматривая свои пожитки, Ваня вдруг осознал, что получился слишком полосатым. «У меня то, у меня сё», — передразнил Ваня. «Мы что, в детском саду? Может, поспорим, чей папа круче?» «Я таких, как ты, пацанов знаю. Все шагают в центр, а ты на окраинах бродишь», — сказал Мурат зло. «Что это у тебя за бумажки? О, это же шахматы! Миленько!» «Да». «Поигрываю на досуге», — мрачно ответил Ваня, не ожидая оценителю джинс интереса к логическим задачкам. «И почитываешь, видно». Мурат залез рукой у Вани под мышкой и вытащил из кучи вещей книгу. «О! Семнадцать мгновений весны! Это про Штирлица!» В комнате люкали «Ты у нас шпион, значит! Не забудь в библиотеку записаться! Шпион!» Ваня молча выпрямился и твердо сказал. «Драться хочешь?» Мурат вытаращился, вскочил, но натолкнулся на плечо товарища. Мальчик Женя в зеленой футболке-олимпийке с закатанными рукавами вклинился между Ваней и Муратом. Лицо у него было спокойное. Улыбался он открыто. «Я Жака Дымов протянул он руку. «Командир первого отряда». Ваня пожал руку и Женя добавил. микаля окстись! Это моя кровать!» Мурат уходить не хотел. Тогда Женя подтолкнул его. «Иди, иди! Хватит уже! На полдник строиться пошли!» Пацаны потянулись на желтую веранду. «Не бунтуй!» — сказал Ваня Мурату, который остался сидеть на кровати Дымова, набычившись. «А то Щукин устроит нам!» Мурат сдался и, недовольно пыхтя, вышел вон. А Женя добавил, меняя тему. «В палате еще Леня живет!» Леня, паренек с прыщавым лбом, кивнул. «Теперь втроем будем комаров кормить!» Ребята, наконец, пожали руки и пошли гуськом на полдник. Александр Иванович, проходя мимо Вани, авторитетно прокашлялся и напомнил. «Справка к вечеру, чтоб было «Я не пошутил! Будешь ночевать в лазарете!» Ваня кивнул смущенно. Это заметил Мурат и хихикал с приятелями всю дорогу до столовой. Плохо, что он и с девочками хихикал. Ване показалось, что тоже про него. Девчонки же посматривали на Ваню с интересом. Конечно, он был новым лицом в отряде, да еще и на пионерен слишком. Красный галстук, рубашка белая, все пуговички застегнуты. Выбивался из общего строя. «Надо было переодеться», — с досадой думал Ваня. «Все этот мурат со своими подколами. Я даже галстук забыл снять. Теперь все глазеют. И почему Марина решила, что этот дурак может мне понравиться?» дружить с ним не то чтобы трудно но кажется невозможно поймав очередной любопытный взгляд ваня снял галстук и сунул в карман куда ты юность в светлую даль подняв голову к небу на распев тянули девочки позади вани он с любопытством слушал их повернувшись в пол повернуться совсем и смотреть прямо он постеснялся все делал вид что лагерь рассматривает А девочки продолжали громко повторять девиз первого отряда. «Что людям несешь ты, я сердце отдам. А что же для счастья оставишь себе? Право быть первым в труде и борьбе. И все сначала. Куда ты, юность?» В отличие от отрядов помладше, девушки первого отряда уже не старались переорать друг друга и остальные отряды. Они складно читали речевку, как бы пели. Было красиво, и Ваня пожалел, что еще не выучил слов. Как Марина и предсказывала, все в отряде уже разделились на парочки или четверки и держались вместе. Болтали о своем. — Исаев! — неожиданно позвал Жене. — Запоминай. По правую сторону двухэтажные домики — отрядные корпуса. — Это второй корпус, там третий. Ты понял, короче. Ну, — Что тут говорить? Столовка, баня, вон что еще. Тубзик рядом со столовкой. Дальше смотри. Домик из белого кирпича, новенький такой. Это дружинный дом. — Мы называем его Дружинник, — клянился лёня Он вместе с Муратом шел впереди Ване и Женя. — Да, — продолжал Женя, — там кружки всякие. Но главное, там кино показывают и телевизоры есть. Сказав это, Женя подмигнул. — Не понял, — протянул Ваня. — Ты что, про девчонок говоришь? — Ну, — отвел глаза капитан отряда дымов. Тут не слишком много темных углов, чтобы объясняться. Место типа общественное. — Кстати, а что с местными? — перевел тему Ваня. И меньше всего ему хотелось обсуждать, как, где и с кем в лагере положено зажиматься. — Местные работают в лагере, — ответил Леня, обернувшись к Ване. — Их немного. Большинство уходят в деревню после пяти. Некоторые с пищеблока тут ночуют, чтобы утром на кухню не бежать. Ну, там, повара всякие, ты, ты понял, короче. Ваня кивнул. кружок пойдёшь?» — спросил Лёня. «Там ерунду делать придётся. Зато от трудового десанта можно отказаться». «Схожу, наверное», — ответил Ваня. «Смотри только, если запишешься, придётся ходить посерьёзки. Там в дружиннике всем резина заправляет. Вон она идёт с физруком». Лёня указал на пухлую женщину лет сорока в бежевой рубашке и при пионерском галстуке. Она вяло махала красным флажком, направляя поток пионеров. А с ней шел высокий молодой мужик с кислой физиономией и поигрывал связкой ключей. — Ее Ольга зовут, — пояснил Женя. — А физрука — Максим Максимович. Если захочешь мячик взять, он обычно дает, лишь бы мы не приставали. — А в лесу злая бабка живет и детей жрет, — сообщил Леня буднично. — Как это? — прищурился Ваня. — Да ты не бойся, шпион, — обернулся Мурат. — Ты в лес не ходи. Она тебя и не поймает. И ребята дружно заршали. Ваня понял, что это они его припугнули ладерной страшилкой. Стоило догадаться и не спрашивать. Укорил он себя. Когда смех стих, капитан Женя про Ваню уже забыл. Но Ваня шагал веселый и решил не унывать. Вот пойдет он в шахматный кружок. Там точно с кем-нибудь подружатся. Была у Вани еще одна причина не грустить. Причина эта... Вика Золотарева, его подруга детства. И она была здесь, в лагере. Он ждал встречи с ней. Ребята шли по длинной аллее, мимо клуб с оранжевыми бархатцами. Уже раздавалась речевка у дверей столовой. «Раз-два, мы не ели!» — скандировали отряды помладше. «Три-четыре, есть хотим!» «Открывайте шире двери!» — присоединился первый отряд. «А то повара съедим!» Ребята скандировали речевку снова и снова. Было весело. Ваня, пока мыл руки холодной водой, тоже кричал. «Раз, два, мы не ели, три, четыре, есть хотим!» В ногах у пионеров вертелись собаки. Девчонки побаивались их, хотя псы мили хвостами землю, лизали руки и лаяли, как щенки. Малыши совали собакам хлеб, но те ждали мясо, разбаловались. Но даже не получив желаемое, Псы все равно радостно играли с детьми. Ваня сразу приметил, где задняя дверь в пищеблок, ведущая в кухню и хозчасть. Его закрывали несколько ящиков и баки для объедков. Пищеблок был одним из тех новеньких зданий без украшательств. Просто коробка, сложенная из силикатного кирпича. На больших окнах решетки с рисунком восходящего солнца. Никаких резных ставен или деревянных кружев. Из кровли торчали черные трубы. Красивых петушков-флигелей на пищеблок не ставили. Над входом растяжка. Приятного аппетита. Буквы выцвели на солнце. Ваня был голоден, а из столовой вкусно пахло булочками, так что он простил пищеблоку недостаточно торжественный вид. «Булочки с повидлом», — подумал Ваня с удовольствием, помыв руки и вытирая их об чье-то полотенце. Своё ему ещё предстояло отвоевать у соседей. В этот момент задняя дверь кухни отворилась, и на пороге появилась пожилая женщина в старом фартуке. Седую жиденькую косу она спрятала под косынкой. Быстро оглядевшись и убедившись, что на него никто не смотрит, Ваня подошел к женщине. Она стояла в наклонку спины к Ване и высыпала в собачьи миски непонятное варево из каши и хлеба. Собаки, увидев ее, сразу забыли про пионеров и, поскуливая, бросились к еде. «Здравствуйте!» — обратился Ваня к женщине. Работница пищеблока обернулась рывком, и объедки из чашки полетели прямо на Ваню. Он успел отскочить, но каша выплеснулась ему на черные кеды. «Прости, суколик!» — сказала женщина, убирая на ступеньке таз. «Идем, вытрем на кухне, я тебе тряпок дам. Я сам вытру, спасибо!» — попятился от нее Ваня. Он порадовался, что это было не слишком заметно. потому что между Ваней и бабушкой вертелись собаки-попрошайки. Но Ваня отстранился не только из-за склизкой каши. У этой тети половина лица была изувечена шрамами и, кажется, парализована. Одну ногу она подволакивала, и плечо одно торчало вверх. — Чего хотел? — Скажите, у вас работает Виктория Золотарева? — О, тебе зачем? — насторожилась тетя. — Она моя подруга. Я хотел с ней увидеться. Она испытующе смотрела на Ваню, и этот неподвижный взгляд казался очень долгим, потому что на фоне ее неподвижного перекошенного лица мельтешения шерстяных спины и собачий писк казались живой рекой. Ваня даже потер глаза руками. Такой эта картина казалась ему странной. Он, конечно, догадался, что перекошенная тетя тоже пялится на его разноцветные глаза. «Нету никакой Вики тут», — наконец ответила женщина грубо, и ушла, хлопнув дверью. Ваня вернулся к умывальникам и принялся чистить кеды. Пионеров стали запускать в столовую по отрядам. Ваня тоже поспешил занять свое место. Он даже надеялся, что получит добавку. Пока дежурные разносили булочки, Исаев осмотрелся. Столовое было просторно. Столы тянулись рядами вдоль длинного зала. Между окон плакаты с трудолюбивыми пионерами. «Учись, все делать сам». — гласил один из лозунгов. И примерные детки сами мыли посуду, чистили картошку и таскали воду. Между столов сновали девчонки-дежурные с красными повязками на предплечьях. «Помощники!» — поветил ярлычок Ваня на проворных дежурных, очень похожих на нарисованных пионеров. Потом Ваня заметил женщину с перекошенным лицом. Она выкладывала разносы с булочками у стола раздачи. «И зачем она мне нагрубила?» — думал про себя Ваня, садясь за столик в компанию мальчишек из второй палаты. Женя занял место, и Ваня не возражал. Ребята поедали булочки, болтая про сегодняшнюю дискотеку. — Ну, мы предложим занести карты, и потом останемся, — говорил Женя. — Надо тихо все сделать. — Да, блин, — возмутился Леня. — Если бы ты сам не орал в прошлый раз с тупых анекдотов, может, мы бы толчки не драили — В этот раз же будем страшилки рассказывать, тут не поржешь, — закатил глаза Женя. — Жека у нас теперь все время смеется, когда на него Машка Карпухина смотрит, — сказал Витя. Парень с круглым лицом на длинной шее. Он жил на втором этаже в корпусе Вани. — А Машка это кто? — спросил Ваня. — Да вон, с Муратом сидит. Как — какая из повернулся Ваня к столу напротив в соседнем ряду. С Муратом за столом уселись четыре девочки разом. — и на него влюбленными глазами. Ваня подумал, что они для Мурата простоваты. Вроде симпатичные, но он их заслоняет собой. Слишком уж шумный. Мурат рассказывал, живо жестикулируя. Потом девчонки звонко хохотали, и вдруг все пять раз за столом уставились на Ваню. И он понял, что это они над ним смеются. «Вон, Исаев, шпионец за нами!» разобрал Ваня слова Мурата в общем гуле, стоявшим в столовой. «Машка в голубой майке», — сказал горделивый Женя, — с двумя косами. «Я с ней на дискотеку пойду. Она уже согласилась». «Чего она с Муратом тогда уселась?» — подколол его Леня. «Потому что я место Исаеву занял, дубина. Спасибо, ребята», — отозвался Ваня и запил последний кусочек булки сладким чаем. «Пацаны», — раздумал Витя. «Мне насобирать жуков?» «Зачем?» — удивился Ваня. «Я сначала страху наведу. Про жуков девкам страшилок расскажу. А потом напущу им жужелиц под одеяло. Или мокрецов. Девки так завизжат, что будь здоров. Щукиным устроит потом за нарушение режима. Так Щукин тебя потом и накажет, Витенька!» — услышали пионеры Катерину Петровну. А Витя даже вскочил от неожиданности. Вожатая подкралась к столику и слушала мальчишек с улыбкой. — Катерина Петровна, — жалобно начал Женя, — только не говорите Александру Ивановичу. — Ладно, не скажу, — рассмеялась вожатая. — Давайте, со всеми хором. — Спасибо нашим поварам, — стала дирижировать Катерина Петровна, — за то, что вкусно варят нам. И еще раз, дружно, спасибо. Ваня тоже завел веселое спасибо, но на полусловие осекся. Он глядел на Катерину, и ему вдруг показалось, что тень под ее ногами стала серой или рябой, или зыбкой, как мелкий речной песочек. Он зажмурился, но рябь осталась. Глянул на Женю, и Дымов тоже стал рябить. Ваня с силой потер голубой глаз, такой с ним бывал и раньше. В дни бессонницы правый глаз часто чудил. Все плыло или черный цвет расплывался. Это всего лишь побочный эффект гетерохромии. Ваня правым глазом видел гораздо хуже, чем левым карем. В особенно тяжелые дни даже голова болела. Но сейчас приступ стал для Вани неожиданным. Когда он растер глаз, то обнаружил, что Катерина Петровна больше не дирижирует и даже не улыбается. Она зыркнула на него испуганно и выбежала из столовой. Окружающие, кажется, не заметили ее побелевшего лица. Пионеры потянулись к выходу, а Ваня краем глаза уловил движение серой тени. Обернулся и... — Точно! Вожатая, как затравленный волк, втянув в плечи, заглядывает в окно с улицы и следит за Ваней. Встретившись с Исаевым взглядом во второй раз, Катерина Петровна убежала совсем. Такое поведение вожатой Давыдовой почти все пропустили. Но кто хотел, тот заметил. Мурат смотрел на удаляющуюся силуэт Катерины, а потом хотел подойти к Ване. Но в этот момент из окошка раздачи высунулась женщина с кривым лицом и крикнула. «Эй, суколик, иди сюда!» Ваня отвлекся на нее, а когда повернулся к Мурату, то успел увидеть только его спину в дверях столовой. Почти все уже ушли. Только несколько девчонок хихикали за дальним столиком. Ваня подошел к окошку. «Ты что сказал Катьке?» — спросила женщина. «Ничего, я с ней не говорил», — стал оправдываться Ваня. «Заходи», — она откинула стойку и впустила Ваню на кухню. Там женщина усадила его на ящике с картошкой и представилась. «Меня теть тани зовут», — она вытирала руки о передник и рассматривала Ваню. «Ты скожи соколик, тебя как звать?» «Иван Исаев». «Исаев», — прищурила она свой здоровый глаз. Ты отцу Павлу, случайно, не родня? — Это мой старший брат, — поморщился Ваня. — Вы его откуда знаете? — Так известно. но причастие к нему хожу. И на службу. — Значит, знаете, где он живет? — О, ты что же, не знаешь? — Хочу с ним увидеться. Он мне писал, что живет около моховой пади, но не написал никакого адреса. Тетя Таня, прихрамывая, ушла вглубь кухни, но быстро вернулась с тарелкой теплых булочек с повидлом. Занесёшь тарелку, как на ужин пойдёшь, — сказала она с добротой. — А как с Пашкой быть? — принял булочки Ваня. — Сначала отец Павел даст добро, а потом уже я тебя к нему свожу. — Вы когда, — спросите? — Когда служба будет, соколик? Она мягко подтолкнула Ваню к чёрному ходу. — Иди, а то повариха заругает. Ваня пошёл, укусив верхнюю булочку. — Ванечка! — Ты правда Вику знаешь? — Правда, тетя Тань. — Спасибо за булочки, они очень вкусные, — жевал Ваня. — А зачем ты ее ищешь? — Вы не волнуйтесь. Она у меня ничего не брала, я ее сто лет знаю. Я знаю, что она воровка, и люблю ее все равно. Раздачица немного подумала и добавила, провожая Ваню. Помещение кухни оказалось длиннее, чем Ваня представлял. — У нее выходной. Во вторник приедет. Скажу, что ты ее искал. «Спасибо», — улыбнулся Ваня и пошел в освоясь и, надеясь, что не встретит Катерину Петровну. После ее странного бегства Ваня не знал, что сказать вожатый Извиниться или делать вид, будто не заметил, как она подглядывала за ним в окно.